Как глупо, как глупо. Одним словом, подавайте прошение. А служить вместе мы уже не можем. Я или вы. Завтра же подавайте. Фельдшер поглядел из-под лобья на доктора, и в его темных, мутных глазах вспыхнуло самое откровенное презрение. Он всегда считал доктора непрактическим, капризным мальчишкой. А теперь презирал его за дрожь, за непонятную суету в словах. И подам, сказал он угрюмо и злобно. Да, и подавайте. А что ж вы думаете, не подам? Вы не имеете права драться. Да и стыдились бы. Дерутся только пьяные мужики, а вы образованные. В груди доктора неожиданно встрепенулась вся его ненависть, и он закричал не своим голосом, убирайтесь вон!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 если земство ставит нас в врачей не в грош, если оно на каждом шагу бросает нам под ноги поленья. Черт их подери, я не желаю служить, вот и все, не желаю. Но-но-но-но, вы, душа моя, придаете уж слишком много значения, так сказать. И каждый считает себя вправе совать свой нос не в свое дело, учить, контролировать.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 С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то, видите ли, и прогнать его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Вот не дальше, как в прошлую пятницу, продолжал мировой, мой Дюжинский учинил такую, может себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними в камере. Как вам понравится, Черт с тобой, пей! Но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь судите сами, выкрасти, сделал какой-нибудь документ, век или прочее минутное дело. И что ж вы думаете, после той оргии.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 «Сам приехал», — сказал мировой, поглядев в окно. Но «Ну, будет вам на орехи». Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание. И в дверях показался Лев Трофимович, председатель. Седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками. «Мое почтение», — сказал он, задыхаясь. «Ух, батюшки! Вели к судья подать мне квасу, смерть моя!» Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и сердито отаращив на него глаза, заговорил визгливым тенором. «Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович!» Одолжили! Благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду!» «Так приятели не делают! Как угодно, это даже недобросовестно с вашей стороны!» «Отчего у меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам!» Разве вам когда-нибудь в чем отказывал, а? Таращися глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал. Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески голубушка, Лев Трофимович, так и так, мол, такого сорта истории и прочее. Я бы вам в один мид все устроил, и не понадобилось бы этого скандала. Тот дурак,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 Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь. Потом подошел к окну и крикнул, «Жигалов, позови сюда Михаила Захаровича! Скажи, чтоб всю минуту шел сюда!» «Нехорошо-с», — «Нехорошо -с», сказал он, отходя от окна. «Даже жена моя обиделась. А уж на что, кажется, благоволит к вам? Уж очень вы, господа, умствуете. Все нравитесь как бы по-умному, да по принципам».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 «Вот и все», — сказал председатель, — «и суда никакого не нужно». Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал «Блаженный миротворцы!» «Налей-ка мне, саш стаканчик!» «А, впрочем, вели сначала дать что-нибудь закусить, ну и водочки». Господа, это невозможно, сказал доктор, входя в столовую, все еще красные, ломая руки. Это это комедия, это гадко, я не могу. Лучше двадцать раз судиться, чем решать вопрос так удивильно. Нет, я не могу. Что же вам нужно, огрызнулся на него председатель. Прогнать? Извольте, я прогоню. Нет, не прогнать.